Глупо с их стороны было бы бросить дорогого гостя одного, а самим раскатывать на лифте. По лестнице Мазур поднимался неспешно, с интересом оглядываясь по сторонам. Можно сказать, изучал, как люди, совсем уж богатые, устраиваются в своих особняках. мы это, конечно, тоже не плюбей, однако до таких ром рылом все-таки не вышли, но просто любопытно ему стало что в холле, что на лестнице наблюдалось, по-научному выражаясь, торжество эклектики, то бишь механического соединения разнородного, подчас и вовсе несоединимого. Скажем, явно оставшееся с ранешних времен мозаичное панно, изображавшее некий колхозный праздник в стиле кубанских казаков, соседствовал с медленно проворачивающейся на постаменте абстрактной скульптурой в стиле мобайл, сработанной из скрученных металлических полос и проволочных усиков. Сие отдавало некоторым сериализмом, но, как ни странно, неплохо сочеталось друг с другом. Притяжение противоположностей. Видимо, над интерьером в Думчу поработал грамотный дизайнер, но уж точно не супруга богатей. Олигарх был холст. Кстати, в каком-то интервью Малышевский заявил, что женится в 43 года, ни раньше и не позже, дескать. Такой график жизни он себе составил. Толки еще три заветных года был у охотниц за толстыми кошельками, чтобы как следует подготовиться к биты за столь редкий экземпляр, как свободный олигарх. Поднявшись на второй этаж, они проследовали широким, обитым темными деревянными панелями коридором, вид которого настраивал на сугубо деловой лад. Как ни странно, некой специальной охраны Мазур ни в холле и на этаже не заметил. Либо олигарх ничего и никого не опасается, что вряд ли, особенно в свете последних событий, либо охрана дом держит под контролем, сама вне поля зрения, на готовая в любой момент к решительным действиям. А также вполне допустимо, что Малышевский терпеть не может торчащих в коридоре типов с оттопыренными с левой стороны подмышками. Очень кстати вспомнились Шантарские мазуровые злоключения. И вор в законе. С погонялом гвоздь, у того тоже был особнячок, но победнее и подешевле. — растем чем-то еще, адмирал? — сказал Мазур сам себе. И сам себе ответил. — Хотя по большому счету разницы никакой. Клерк Сергей открыл перед Мазуром высокую дверь, цельно-деревянную, но такой толщины, что еще и не из всякого гранатомета возьмешь. — Прошу вас. Сергей остался за дверью, в кабинет вошли Мазур и Оксана. Малышевский стоял у окна, сунув руки в карманы, смотрел вниз. Обернулся, когда беззвучно закрылись двери кабинета. «Проходите, пожалуйста», — показал на стоявший в углу столик с диваном и креслами вокруг него. «И не скажешь, что каких-то три дня назад этого человека на полном серьезе обрабатывали кулаками, он два жизни не решился». Нынче олигарх выглядел бодрячком и орлом. Никак не подумаешь, что именно он совсем недавно, размазывая юшку паряжки, едва выбравшись из надувной спасательной шлюпки на ночной пустынный берег где-то в окрестностях Одессы, орал хрипло «Вертолет мне! Прямо сейчас убью, суки, если вот прямо сейчас у меня не будет вертолета Говорова! Вокруг подвывали отходившие от стресса супермодельки. В голос матерились прочие олигархи и уже шарили по холмам фары, вызванных по мобильному телефону джипов. Русал, как будто ничего не случилось, спокойненько покачивал с метрах в двадцати от берега. А Мазур, словно отгородившись от них невидимой стеной, ничего не слышав, смотрел в мертвое лицо леси, лежавшей на желтом песке в паре метров от линии прибоя. Мазур тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Но не Малышевский был одет демократически джинсы и футболку что лишь подчеркивал его моложавость как кроссовки на ногах садитесь кирилл степанович малышевский опустился в кресло показал рукой куда то вниз напитки сушеные фрукты и прочее простецкая закуска берите что хотите стаканы там же сейчас наша называется по простому ага это умел в виду полку справа от стола и впрямь заставленную бутылками с яркими этикетками там уваляются цветастые пакеты Наверху стола находится лишь самые необходимые открытый ноутбук, пепельница и письменный прибор с ручкой и бумагой. Если желаете холодильника, а то его в ледяного бара холодильник вон там, за панелью, с золотистым ромов. Ей что-то еще нужно, скажем, чай, кофе, говорите без стеснений, тут же принесут. Мне важно, чтобы гости, тем более такие гости, чувствовали себя комфортно. Это не из врожденного благородства, хотя я вам обязан жизнью, а из чисто прагматических соображений. С человеком гораздо легче разговаривать, когда он ни в чем не испытывает неудобств. Малышевский подвинул пепельницу к Мазуру. «Курите! Еще не хватало, чтобы сидели и мучились. Мол, когда же наконец эта канитель закончится, может быть, выскочить на улицу и вслазь подымить? Курите, курите! Я сам курил довольно долго. Знаю, как это бывает!» Мазур, как ему и предлагалось, стесняться не стал, выложил на стол сигареты и зажигалку. — На яхте мы с вами так толком поговорить и не успели. Мне надо представиться, по всей форме ли можно обойтись без церемоний. Малышевский достал с полки бутылку минеральный и бокал. — Можно обойтись, Александр Олегович, — сказал Мазур. — Мы хоть журнал «Форбс» не выписываем и по телевизору глядим все больше футбол и про погоду, но и из известных людей знаем не только Дбовицку, и этого как... Ну,